Коронарная болезнь Характеристика этого состояния была дана в предыдущем разделе о выработке холестерина и его отложении в коронарных артериях. К этому мало можно что добавить. Если мы к тому же примем во внимание, что другой основной причиной болезни сердца является продолжительная гипертензия и деформирующее воздействие циркулирующей концентрированной крови, то сможем с помощью одной и той же информации объяснить, в чем главная причина коронарной болезни и инсультов. Следует помнить, что при обезвоживании все клетки организма испытывают одну и ту же проблему, правда в различной степени, до тех пор, пока система насыщения водой не начнет гидратацию наиболее важных клеток. Сердце не является исключением и не освобождается от проблем, связанных с обезвоживанием. Оно теряет работоспособность настолько, что начинает давать сбои. Часто процесс начинается со спазмов с последующей перманентной непроходимостью малой артерии. Первоначальный спазм вызывает боль. Если в этот момент сразу же дать человеку воды, спазм пройдет, и постоянной непроходимости артерии можно будет избежать. В любом случае, немедленный прием воды для пациента гораздо важнее любых других лекарств. Такая процедура по меньшей мере уменьшит размеры повреждений. Помимо прочего, высокий уровень холестерина в крови может быть индикатором потери плотности костей. Подробную информацию вы найдете в разделах «Высокий уровень холестерина в крови» и «Остеопороз».